511. Знает ли человек о размерах своей деятельности? Может ли человек определить рождение добра или зла от своих поступков, пока человеческое мышление пребывает в земных оковах? Поистине человек не знает размеров им творимого. Только мысль о надземном беспредельном бытии уведет сознание из темницы. Но трудно сочетать надземное с земным в человеческом представлении. Кто умеет не опечалиться призрачными противоречиями? Кто усвоит, чем выше, тем труднее? Кто не вздохнет, что приближение к прекрасному нелегко? Правда, озарение может быть мгновенно, но это не значит, что дальнейший путь будет легок. В обычном земном понимании человек приближением к познанию облегчает уже свой путь, об этом нужно весьма договориться. Познание открывает пути, но было бы малодушием предполагать облегчение пути. Каждая радость зовет новую заботу, возрастает сложность восприятий. Говоря о тонком мире, люди радуют, что там мысль будет единственным двигателем. Правильно! — И сказать это вовсе не трудно, но легко ли действовать мыслью? Для таких действий нужно уметь мыслить, нужно любить процесс мышления. Среди каждой деятельности можно найти час для нарастания мысли. К тому же нужно различать мысль, порожденную самостью, от мысли общего блага.